Ну, наконец-то, закричало на меня лесли и кинулось мне на шею. Она выпила этого бовлю и больше не похожа на себя. С половины 10:00 она пытается рассказать людям о тайной организации графа де Сен-Жермена и о том, что есть путешественники во времени, которые живут прямо среди нас. Мы попробовали всё, чтобы увести её домой, но она как угорь, каждый раз ускользает. А кроме того, она намного сильнее, чем мы, сказал Рафаэль на голубе, которого была смешная зелёная шляпа, сам же он выглядел не таким весёлым. До этого я дотащил её почти до входной двери, пока она не заломила мне руку и не пообещала сломать шею. А теперь у неё ещё микрофон, мрачно сказала Лесни. Мы все смотрели вверх на Шарлоту, как на тикающую бомбу с часовым механизмом. Хотя стоит признать, весьма симпатично упакованную бомбу. Каролина её привеличивала, костюм эльфа был действительно потрясающим. Ни один живой эльф не мог выглядеть прекраснее Шарлоты, чьи хрупкие плечи так грациозно выступали из целого облака зеленого тюля. Ее щеки порозовели, глаза блестели, а волосы, переливающимися локонами, спускались на спине вниз до великолепно выполненных крыльев, которые выглядят так, как будто Шарлотта так и родилась с ними. Я бы нисколько не удивилась, если бы она в любой момент взлетела со стола и полетела по Зиньему саду. Но ее пение и не было по-эльфийски нежным. Оно не очень-то отличалось от пения Леди Гаги. «Ты ведь знаешь, что я буду твоей, папа-папарацци!» гремела она в микрофон. И когда Гордон опять завопил «Снимай!», она начала с двухсмысленным веем снимать одну из своих длинных зеленых перчаток, помогая себе при этом зубами, палец за пальцем. «Это из какого-то фильма?» сказала против воли восхищенная Лесли. «Вот только опять не знаю, из какого». Толпа восторгно завопила, когда Гордон поймал перчатку. Дальше вопили все, и Шарлотта принялась за вторую перчатку. Затем она вдруг замерла. Она обнаружила в дверях Гидеона, и ее глаза сузились. «Ах, посмотрите-ка, кто это там у нас?» сказала она в микрофон, и ее взгляд скользнул над головами, пока не остановился на мне. «И моя кузиночка тоже здесь, естественно!» Э, люди, а вы знаете, что Гвиндалин в действительности путешественница во времени? Ну, собственно, это должна была быть я, но судьба распорядилась по-иному. И вот неожиданно я стою, как одна из этих дурацких сестёр Золушки.